Примитивная арифметика В обширных материалах своих раскопок в Долне-Вестонице, Пшедмосте и других палеологических местонахождениях Моравии чешский спелеолог Карл Апсалон обратил внимание на частое повторение чисел 5, 10, 20 и кратных им в рядах зарубок, нарезок, штрихов, из которых состояли узоры на предметах избивня мамонта и других прочных материалов. В 1937 году в популярном английском журнале «Лондонские иллюстрированные новости» появилось сообщение обсалона об интересной находке в палеологическом слое Дол-Невестонице, лучевой кости молодого волка, вдоль которой регулярно повторяющиеся нарезки разделены на две группы — 25 и 30. Как повезло этой находке, можно представить, вспомнив, что лет 80 до того, как многочисленные публикации подобных «счетных палочках» во многих странах выдающимися исследователями пещерного человека, начиная с Бушеде Перта, Ларте, Кристи, Пьета, так и не пробили стену недоверия научной общественности. Самой яркой формой древнего творчества является, безусловно, пещерная живопись. Считается, что неандертальцы ею не занимались, И этот вид искусства принадлежит исключительно сапиенсам. Люди расселялись по континентам не одновременно, в разные временные промежутки. А Европу сапиенсы освоили вообще в последнюю очередь. Сначала они направились в Юго-Восточную Азию. И настенные росписи в Индонезии датируются около 40 тысяч лет назад, так же, как и в Европе. Австралию заселили очень рано, 50-60 тысяч лет назад но и там люди рисовали. Значит ли это, что данная форма искусства возникала везде независимо или была принесена при миграции, это неизвестно. Но так как рисовали в основном одни и те же вещи, животных и отпечатки ладоней, по всей видимости, была какая-то базовая традиция, которая в каждом регионе развивалась самостоятельно, потому что стиль рисунков в Индонезии сильно отличается от тех, что мы находим в Испании и Франции, но принцип выбора изображаемого объекта везде был примерно одинаковый. На территории от Воронежа до Атлантики, на территории Германии, Франции, Испании и России появляются и стремительно распространяются все классические образцы палеолитического искусства. 40 тысяч лет назад появляются первые святилища с изображениями на стенах пещер. Судя по находкам, навыки человека в области искусства не развивались эволюционно, от простых линий к сложным произведениям. Найденные примеры говорят о довольно высоком уровне творчества, который с течением времени существенно практически не менялся. Стоит отметить, что палеолитическая живопись отличается от принципа реализма в искусстве. Ученые научились опознавать руку мастера. По стилю рисунков, разделяемых сотнями километров, можно понять, что их рисовал один человек или, по крайней мере, представитель одной школы. Людей учили рисовать более опытные художники. Для рисования в пещерах использовали кисточки, тампоны. Был еще специальный способ создания отпечатков. Ладонь прислоняли к стене, на нее дули из трубочек и получали изображение силуэта. Для этого использовались две трубочки. Одна опускалась в чашку, а вторая прислонялась к ней под углом, в результате чего краска летела вверх. Кроме того, сама поверхность стены нередко подготавливалась к нанесению изображения. Убирались выступы, которые не нравились, или глинистые темные натеки, если нужен был светлый фон. Сейчас перед работой холст покрывают грунтом. Тогда занимались примерно тем же самым. Появление искусства это, с одной стороны, развитие человека и его нервной деятельности, то есть речи и всего остального. С другой развитие социальных институтов и структур. Многие рисунки находятся на высоте от 4 до 20 метров. Для этого было недостаточно использовать, скажем, стремянку, потому что в таком случае можно изобразить что-то небольшое по ширине, а не многометровые рисунки. Получается, нужно было сделать строительные леса, найти, затащить, собрать Еще кто-то должен был страховать, что-то подавать. Это коллективная работа. Во всей Европе была очень четкая структура и логика создания изображений и скульптуры. Везде повторяются одни и те же образы, фантастические существа, фигурки, как правило, полных женщин, треугольники, зооантропоморфные мужские фигурки. Изображения в пещерах всегда находятся в определенных местах, не у входа, а в глубине. На последней стене были четкие топографические правила расположения рисунков, и все это было очень хорошо продумано. В разных зонах изображали разные вещи. Люди хорошо знали пещеры, в которых они бывали, и для них не было проблемой, например, подняться на 13-15 метровый колодец в пещере, причем с детьми.